Прогулка в раю. В чужом раю легко удавиться. Часто примеряю на себя чью-то долгую счастливую жизнь и понимаю, что не просто не была бы довольна, а и не выжила бы. Большинство объективно счастливых браков, хороших работ и красивых домов загнали бы меня сначала в тоску, а потом в могилу. И это нисколько не компенсирует чьи-то предпочтения, а говорит только о том, Что нет универсальных ценностей почти с самого начала, разве что на уровне жизни и здоровья. А дальше дорожки начинают разветвляться, умножая варианты. Кого не возьми, каждый кому-нибудь бедный. Кто-то да скажет искренне, как он бедный живет с этой женщиной в этом доме, на такой работе, с таким носом. Даже если полмира ему завидуют именно за эту женщину и этот нос. Из чужой жизни которая на меня не просто налезла, но и пришлась в пору, удался лишь Тель-Авив. Но и тут я себе устроила нишу, мало кому, кроме меня, пригодную. И это оказалось уже не чужая, а моя собственная, единственная жизнь. Хотя говорила давеча с другом и вдруг поняла, что впервые с подростковых времен не имею четкого оценочного суждения насчет себя. Вижу, что сейчас у меня плато, но не могу сказать, Это хорошо мне, и силы накапливаются для последующего рывка. Или я в болоте, и мне нормально лишь потому, что старательно не смотрю туда, где плохо-плохо-плохо. «Хочешь, дам тебе контакт своего психолога?» — ответил он. «Можешь начать с одного сеанса дважды в месяц». «Ну, знаешь, или я лох, что моих проблем не хватит на раз в неделю?» Вспомнила, идя по Алленби. «Однажды я двадцатилетняя». Неслась по арбату, напряжённая и звонкая, вся во власти несчастной любви и тесных 7 сантиметровых шпилек, и споткнулась о коровий взгляд хипушки. Из одежды на ней была юбка, натянутая до подмышек, а лицо демонстрировало доброжелательную расслабленность на грани идиотии. Что угодно могла я тогда думать о ней, о себе, о своём будущем и несчастной любви. Только не то, что когда-нибудь на Ближнем Востоке Встреча с ней взглядом в витрине, в собственном отражении, правда, одета она будет в голубое платье.